Глава 5. На следующий день все события предыдущей недели потускнели и были бы забыты, если бы не письмо, адресованное мадмуазель фон Деррик, поданное лакеем за завтраком, на котором на удивление присутствовали все. Вскрыв его, Тиль быстро пробежалась по строчкам и нахмурилась. Что там? От тричерда не укрылась её растерянность. Девушка притянула письмо. Он прочитал, хмыкнул и зачитал вслух. Королевский обвинитель Латар Амстелл польщен, оказанный ему честью, и просит мадмуазель фон Дерек с сопровождающими лицами прибыть на бал, который состоится. Граф сложил лист бумаги и передал его отцу. «Кто бы мог подумать?» — крыкнула Луиза. «Он польщен!» — «Вполне вероятно, что да», — ответил ей Рик. «Стиль письма больше напоминает Фернанда Амстелла». Князь Небрежный бросил письмо на стол. Хотел бы я знать, что это значит. "Это всё Баронесса фон Дерк", вздохнула девушка виновато, опустив взгляд и делая вид, что рассматривает скатерть. Она сказала, что написала Латару и попросила выслать приглашение. Ричард весело усмехнулся. "Хотел бы я видеть лицо Латара, когда он получил это письмо. Полагаю, оно было слегка перекошено от ярости". Его отец вернулся к Луизе. Как ты думаешь, кто из них написал ответ? Лотар никогда бы так не поступил. К тому же, приём почему-то состоится в особняке герцога, подтвердила та, задумчиво постукивая пальцами по столу. Значит, Фернант. Хотела бы я видеть его лицо. Интересно, что за игру он затеял? Он «Он хочет, чтобы я сбежала», — выдавила из себя Тиль. Три пары драконьих глаз, не мигая, внимательно смотрели на нее. Слегка запинаясь, она пересказала события злополучного Раута. С каждым ее словом Ричард выглядел все мрачнее и мрачнее. Девушка заметила, что его рука, сжимавшая вилку, побелела. «Где Конрад?» Выслушав все, он бросил прибор на свою тарелку. Вилка была основательно погнута. Князь недовольно посмотрел на сына, но тот проигнорировал этот взгляд. "Собираешься подраться с моим племянником?" фыркнула Луиза. "Нет. Предложу ему перейти на службу к Камстелу", процидил сквозь зубы граф. "У него хорошо получится". "Ричард, прошу, не надо", вмешалась Тиль. "Ничего не произошло". Мы все будем выглядеть глупо, если придадим значение этому разговору. Мне кажется, Герцк на это и рассчитывал. Именно поэтому ты молчала, напустился он на неё. Девушка закусила губу. Нет. Я знала, что это тебя рассердит. Её подруга с изумлённым восхищением посмотрела на неё. Какое точное определение, протянула она. Только он не сердит, а просто в ярости. Рик повернулся к ней. А ты где была в этот момент? Луиза была в зале. Но там было очень много людей, и она не виновата. Я сама решила передохнуть от назойливого внимания. От волнения тельза теряторило, но тут же успокоилась и сказала уже нормальным тоном. Рик, послушай. Амстолы достаточно сильный клан. Живя в столице, мы не сможем избежать с ними встреч. Она смело встретила его злой взгляд. Через несколько долгих секунд зрачок графа вновь стал круглым, как у человека. "Можем уехать в замок", пробурчал он, признавая правоту её слов. "Это не лучшее решение", покачал головой его отец. "Ты прекрасно знаешь, что находишься под пристальным вниманием совета. Тебе даже запрещено менять обличье вне этого дома. Замок далеко. И там легче тебя подставить, а вторую оплошность не простит никто. Тем более, слухи о кровожадном драконе должны улечься, поддержала Луиза. Ладно. Давайте лучше решим, что нам делать с приглашением. Жчь и пепел отправить обратно, буркнул Рик, наливая себе кофе. Князь вздохнул. К сожалению, невозможно. Это будет прямым оскорблением. После чего Амстелы могут прислать тебе, как будущему мужу Тельвы, вызов. Приём будет проходить в Герцкском доме. Сомневайся, что вызов пришлёт Латар, поскольку будет задета честь всего клана Чёрных. "О, благодарю. Вижу ты, как всегда, высокого мнения о моих способностях", извивительно откликнулся Ричард. Князь тщательно сложил приборы на тарелку и лишь потом поднял глаза на сына Я сам учил тебя и знаю, что ты превосходный боец, но Амстел старше и опытнее. Я боюсь потерять тебя, Рик. Уверяю тебя, это чувство неисприятных. Тот внимательно посмотрел на отца и виновато склонил голову, молча принося извинения. Фон Нейсон кивнул и вновь взял приглашение в руки. В столовую вошёл лакей и объявил о приезде господина Ингваза. «Конрад, дорогой!» — промурлыкала его тетя. «Как хорошо, что ты опоздал! Еще пять минут назад Ричард просто жаждал твоей крови. Вот как? Просто кофе тебе мало?» — усмехнулся Ингваз, обращаясь к другу. Рик холодно взглянул на него, буквально стремясь прожечь взглядом. «Кон, будь добр, объясни мне». Как получилось, что Амстелл разговаривал стильно о рауте у Вейдеров?» Накинулся на него Ричард. Конрад с удивлением смотрел на присутствующих. «Когда это было?» «Когда одна из младших дочерей Ива повисла на тебе тяжким бременем», — подсказала ему тетя. «Пришлось потрудиться, чтобы передать девицу кому-то из родственников». «Да, выглядело так, будто у нее просто отнялись ноги», — подтвердил Конрад. Я ее еле дотянул. Вроде маленькая, а тяжелая. Можете не заговаривать мне зубы. Взгляд Ричарда не предвещал ничего хорошего. Почему Тиль осталась одна? Это моя вина, покаянно произнесла Луиза. Я отошла к Мариетте. Как обычно, Лу. Ты хоть понимаешь, что твое соперничество со старой подругой по поводу очередного наряда могло стоить очень дорого? Хмуро обронил Ричард. ставая из-за стола. Кон через полчаса в зале. Дамы, прошу прощения. Коротко поклонившись, он вышел. Вот в этом весь Рик, заметила Луиза, явно оскорблённая словами старая подруга. Ло он прав. Князь неодобрительно смотрел на неё. Твоё соперничество с Мрией ты мне не нравится. Мне кажется, что давно пора покончить с этой школьной враждой. Она выпрямила спину и церемонно склонила голову. "Да, ваше сиятельство." Фон Нейсен хмыкнул. "Ты же знаешь, что на меня это не действует." "Ваше сиятельство, что именно?" Голос Луизы был пронизан холодом. "Ну вот. Теперь она до вечера будет общаться с ним с ледяной вежливостью." Конрад обратился к Тиль. "Мне так стыдно." Она виновато посмотрела на него. "Я подвела вас, мне не стоило рассказывать об этом разговоре. Тогда о нём рассказал бы кто-нибудь другой. Он пожал плечами. Так что вы совершенно правильно сделали. А что значит, что Ричард ждёт вас в зале? Значит, что он злится и надеется задать мне хорошую трёпку. Начальник личной охраны князя улыбнулся ей одной из своих самых очаровательных улыбок. Но не волнуйтесь. Ещё неизвестно, кто кого побьёт. Боже мой, какая самонадеянность. Луиза взяла себе ещё кусочек ветчины. Учтите, что синяки, в отличие от шрамов, не украшают ни одного мужчину, а уж дракона тем более. Мне очень жаль, покаянно повторила девушка. Пустое. Ингва соглянулся на часы и спешно поднялся. Мне пора. Иначе Рик озвереет, и тогда точно нам всем не здорововать. Удачной битвы, дорогой. Луиза встала, вынуждена князя подняться. О, ваше сиятельство, не стоило затруднять себя. Она величево направилась к выходу. Племянник почтительно придержал перед ней дверь, фамильярно подмигнул и откланялся. Циль осталась в комнате с князем. Тот вновь молча занял своё место. Девушка с сочувствием посмотрела на него. Заметив её взгляд, он усмехнулся. Как вы находите этот милый почти семейный завтрак в логове драконов. Оно было очень она слегка замялась, подыскивая нужное слово. занимательно. Жаль только я оказалась причиной утренней ссоры. О, даже в голову не берите. Он небрежно взмахнул рукой. Луй за квечера оттает, особенно если днём купит пару платьев, разумеется, записав всё на мой счёт. Мальчикам полезно выпустить пар и потренироваться. А я пока обдумаю, как мы все будем выходить из этого затруднительного положения с приглашением на Раут Амстелла. Князь кивнул на листок, все еще лежащий на столе. Тиль посмотрела на бумагу с отвращением. Мне так неприятно сознавать, что всему виной глупая гордыня моей матери. Не стоит сожалеть о том, что уже не изменить. Сын рассказал мне про их визит. Да, это было ужасно. Девушка содрогнулась, вспомнив эту встречу, и протянула руку за приглашением. Как я понимаю, мне необходимо ехать. Если вы откажетесь, я пойму. Хотя мне трудно будет найти достойный повод для отказа. Хорошо, я поеду. Князь удивлённо посмотрел на неё. "Дети, вы хорошо подумали?" "Конечно". Она беззаботно улыбнулась. хотя в глубине души дрожала от напряжения я не думаю, что со мной там что-нибудь случится слишком уж много народу к тому же мне кажется, что Фернан там стал не будет играть бесчестно в отличие от его сына ваша проницательность делает вам честь проблема лишь в том, что все мы вкладываем разные понятия в слово честь но вы правы лично вас он не тронет из-за своих меркантильных интересов По нейсон задумчиво откинулся на спинку стула. Что ж, если вы полны решимости, мне необходимо выбрать вам сопровождающих. Герцк явно рассчитывает, если не на Ричарда, то на Луизу, чтобы попытаться спровоцировать ссору. Но это опасно, возразила ему Тиль. Ни один из них не должен там быть. Он задумчиво покрутил чашку на блюдце. Отпускать вас туда одно ещё опаснее. не говоря уже о приличиях. Почему? Мне нужно лишь найти достойную компаньёнку. Конрад может ждать нас в экипаже. Я не собираюсь проводить там весь вечер. Просто поблагодарю герцога за приглашение и попрошу впредь не присылать мне цветы. Она осеклась и виновато посмотрела на князя. Даже так фон Нейзен приподнял брови. Это становится весьма интересно. Вернан, оказывается, глубоко увяз в этой игре. На самом деле, я не уверена, чтобы кет от него, пробормотала она. Я не хотела никому говорить из-за Рика. Не волнуйтесь. Я разделяю ваши опасения. Мой сын в гневе часто бывает резок и порывист. Тель склонила голову, признавая его правоту. Вонесен постучал пальцами по скатерти. Что ж, Если мы все решили, позвольте мне дать вам совет. Не рассказывайте о своем решении Ричарду, иначе, боюсь, он просто запрет вас в вашей комнате». «Я и не собиралась», — кивнула девушка. Князь улыбнулся ей, коротко кивнул и вышел из-за стола. Оставшись одна, Тиль машинально допила свой кофе и покинула столовую, предоставляя слугам возможность посплетничать в сласть убираясь со стола. Она направилась в гостиную, но передумала, услышав из-за дверей громкий голос Луизы и более тихий князя, возражавшего ей. Судя по тону, ссора была в самом разгаре. Прекрасно зная, что в любом случае финал будет достаточно бурным, девушка прошла в библиотеку и прикрыла за собой дверь. Тишина комнаты бальзамом пролилась ей на нервы. С момента приезда в столицу её не покидало ощущение, что она стала героиней готического романа. Горячность драконов, их распри и интриги, которые они устраивали, после тихой жизни в пансионе всё казалось абсолютно нереальным. Желая отвлечься, Тель прошлась между полками, выбирая книгу. Сначала рука потянулась к новомодному историческому роману, но после общения с драконами Через чур мрачная атмосфера казалась ей надуманной. Тогда она выбрала сборник стихов и сразу обнаружила, что их автор явно тяготел к громоздкому слогу и обилию эпитетов. Поставив книгу на место, Тилма механично взяла соседнюю и, забравшись ногами на подоконник, посмотрела в окно. Серое небо, нависшее над чёрными ветками деревьев, не прибавило ей настроения. Скрип двери, слишком громкий в тишине комнаты, а затем звуки весьма энергичных шагов заставили её вздрогнуть. "Конн, тебе не стоило пытаться облететь ту колонну", договаривал Ричард другу. "Я не ожидал, что ты рискнёшь заложить такой вираж". Судя по звону бокалов, Конрад разливал напитки. Ричард в ответ довольно хмыкнул, не желая быть лечённым в подглядывании. Матильда, смущённо кашлянула и под удивлённые взгляды мужчин вышла из-за портьеры, всё ещё сжимая в руках так и неоткрытую книгу. "Тиль, что ты делала за портьерой?" изумился Рик. "Читала. Жизтия святых". "Не знал, что ты так благочестива". Хотя его голос был серьёзен, на левой щеке вновь появилась ямочка. Охнув, девушка посмотрела на книгу. "Так и есть". жития святых, причём достаточно древнее издание, написанное вручную на пергаменте и переплетённое в обложку из позолоченной кожи. Прости. Она бережно поставила книгу на место. По правде сказать, я взяла её машинально. Тебе не стоит извиняться, покачал головой Ричард, присаживаясь на край стола. Конрад занял кресло у камина. Девушка заметила, что в отличие от безукоризненно одетого Рика, Вид у него был слегка потрепанный. Но, судя по довольным ухмылкам, оба получили удовольствие от драки. «А где Луиза?» — спросил Конрад. Силь неопределенно пожала плечами. «Я ее видела в гостиной с князем. Кажется, они... А, выясняли отношения». «Ну, тогда мы не увидим их еще очень долго», — рассмеялся Конрад. «Рик, ты опять хмуришься?» Тот покачал головой. Кон, прости, но я не могу до конца понять его. Жизнь с Луизой подобна жизни на вулкане. Никогда не знаешь, чем закончится. Хм, зная твоего отца, и будь мы одни, я бы высказал несколько предположений, но здесь твоя невеста, за которую мне сегодня уже влетела. Заметив смущение, Конрад отсалютовал девушке бокалом. «Вот именно!» — Ричард бросил в сторону друга многозначительный взгляд. Тот полушутливо поднял руки вверх, словно признавая поражение. Тиль невольно улыбнулась. «Я пойду. Не хочу вам мешать». Она направилась в сторону двери, но Ричард остановил ее. «Милая, я надеюсь, мой отец не уговаривал тебя воспользоваться приглашением, присланным Амстеллами?» «Конечно же нет». совершенно искренне ответила девушка и скрылась за дверью, прежде чем её жених успел задать ещё какой-нибудь вопрос. Ричард, прищурившись, пристально посмотрел ей вслед. Рик. Она же сказала правду, одёрнул его Конрад. Граф покачал головой. Ты можешь решить, что это навязчивая идея, но скажи своим людям, пусть следят за ней всё время. Считай это моей личной просьбой. Ты не доверяешь ей?» Ричард покрутил бокал в руках. «Я просто боюсь, что, считая себя виноватой, она может наделать глупостей». Ингваз задумчиво посмотрел на друга и кивнул. «Хорошо». «Полагаю, князя не стоит беспокоить такой мелочью. Всегда ценил твоё чувство так-то, особенно по отношению к моему отцу», — хмыкнул Ричард. Видишь ли, не каждому из нас повезло родиться сыном главы клана. Некоторым приходится лавировать между интересами сильных мира сего. Мне весьма лестно, что ты причисляешь меня к ним. Ричард устала, потер шею. Не нравится мне все это. Какую игру задумал Амстелл? Он явно заинтересован в тиль. Не знаю. Конрад тяжело поднялся и хромая направился к выходу. Я пойду. Кое-кому, несмотря на боевые травмы, надо работать, чтобы другие спокойно спали. Стимулянт усмехнулся в ответ. Его друг